Глава 12. Мира Из Дженюри до столицы Саммера, Джулая, два дня хода по реке Феней. Она раскинулась достаточно широко, чтобы по ней было легко передвигаться на судах между рекой Лэнгстоун на западе и морем Дестос на востоке. Аккордал, как единственное ограничащее с морем королевства гармонии, владеет немаленьким флотом. Ноум плавает в Винтер и обратно на собственном хорошо оснащенном фрегате. Однако мне, проведшей всю свою жизнь в бегах от Ангры, не представлялось ранее возможности испытать на себе все прелести плавания. Корабли я видела лишь издалека, стоя на причале, когда Фин несколько лет назад выторговывал бочонок соленой рыбы. Для нас Ноум снарядил крохотную шхуну, с командой из восьми человек. Всем вместе нам на ней тесно, зато так проще следить за ящиками с драгоценными камнями, при виде которых у корделианцев загораются глаза. Они прекрасно знают, что эти ящики делают на судне и что они олицетворяют собой. Мои бессильные потуги свергнуть ноума, пока мы ищем ключи. Каждый раз, как я вижу на их лицах насмешку, у меня сводит живот. Хотя мутит меня по другой причине, из-за идущей от реки гнилостной вони и качки, от которой позеленела Дендера. Воздух пропах рыбой и затхлостью стоячей воды. Паруса трепещут на ветру. Река лижет узкую латчонку волнами, качая нас туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Когда наши с Дендерой желудки уже готовы сдаться, не в силах больше терпеть эту пытку, шхуна пришвартовывается на северо-востоке Самира, в самом крупном порту королевства. Нам нужно закупиться провизией, прежде чем отправляться в столицу, Джулай. Я схожу на твердую поверхность причала, чуть пошатываясь. Теран поддерживает меня, и его пальцы сжимаются на моих бедрах, сильнее, чем это требуется. Я высвобождаюсь из заботливых рук и вижу промелькнувшую на его лице обиду. «Все в порядке», — заверяю я дрогнувшим голосом. Терен, понимающе улыбается. «Тебя будет пошатывать некоторое время», — говорит он. «Передвижение по воде может давать странный эффект. Потеря равновесия после качки — наименьшая из моих проблем, — думаю я». Наблюдая за тем, как сошедшие на берег Несса, Дендера и остальные вентарианцы Осознают, какие мучения их ждут впереди Я никогда не бывала в Самере, Но в ронийских прериях, где провела все свое детство Солнце палило так нещадно, что я решила Если мне когда-нибудь придется приехать в Самер, То сильно страдать от зноя я не буду Сейчас я понимаю, как ошибалась Жар здесь поднимается от самой земли. За портовым городом открывается пугающий безжизненный пейзаж, который руками попрошайки, высохшими и растрескавшимися, тянется к голубым небесам, моля хотя бы о капле воды. Когда четверо солдат возвращаются из города с двумя крытыми повозками и лошадьми, я чуть не рыдаю от облегчения». Моя вентарианская кровь закипит, если я буду торчать под палящим солнцем. Тело изнывает, тоскуя по холоду. Касающийся кожи жаркий воздух словно иссушает меня, выпивая жизненную силу. Любая живность здесь должна быть не менее жестокой и суровой, чем само солнце, ведь родиться тут можно разве что из чистого упрямства. Я мало что знаю о Саммере, Накопитель в этом королевстве подчиняется мужской линии крови. Это бирюзовый камень, вправленный в золотой браслет и доставшийся в наследство нынешнему королю Симону Пребнеру от его отца, умершего четыре года назад. Саммер — крупнейший поставщик вина и рабов. Его экономика зиждется на тех же основах, что и королевство Ангры. Отличие лишь в том, что Самер использует в качестве рабочей силы не только людей привезенных из других королевств, но и своих жителей. Я видела Смеррианских торговцев живым товаром, безжалостных охотников на людей. Только Яким и спринг продавали Самеру рабов, остальные королевства Примории находили работорговлю омерзительной. Мне тревожно, Почему магический источник привел нас сюда? Я не смогу спокойно смотреть на то, что Самер делает с людьми, со своей собственностью. Я уж молчу о том, что Самер косвенно поддерживал Ангру, покупая рабов у Спринга. Может, мне удастся быстро найти ключ или орден, и я не задержусь здесь надолго. Но что я ищу? Подсказка, заключенная в рисунке, лозы в огне. Вряд ли подсказку нужно воспринимать так буквально. Искать просто виноградные лозы или просто огонь? Раньше я бы поговорила об этом с Тераном, узнала, как он истолковывает этот рисунок. Но теперь я не могу ему доверять. Мы перекладываем груз в крытые повозки и выдвигаемся на юг. На мой взгляд, мы едем чересчур медленно. Я ерзаю на лошади, пытаясь найти удобное положение. Гафрированное платье неприятно липнет к коже. К счастью, Дендера позволило мне снять тот шерстяной кошмар с высоким воротником, что я надевала перед отъездом из Винтера. От одной мысли о том, чтобы ехать по такой жаре в тесном и плотном платье с длинными рукавами, у меня перед глазами пляшут черные пятна. Однако я недолго наслаждаюсь тем, что мои руки обнажены. Вскоре солнечные лучи начинают терзать светлую кожу, радостно и жадно вгрызаясь в такой сочный и лакомый кусочек. И как будто одной жары мне недостаточно, через час пути солдаты Терана, не слезая с лошадей, достают плотные накидки, одна из них падает на мои колени. Если я спрошу, для чего мы их надеваем, то мне вряд ли понравится ответ, спрашиваю я Терана, который накидывает на плечи плащ. Один солдат разматывает веревку и соединяет всех нас, привязывая ее к лукам седел. «Да», отвечает Теран, и его напряженный голос побуждает меня поспешно накинуть плащ. Мгновением позже налетает сильный порыв ветра, который приносит короткое облегчение, а затем новые испытание. Вокруг вздымаются и беснуются тучи песка, Крохотные песчинки на шквалистом ветру уподобляются кинжалом. Чтобы защититься от них, я плотнее закутываюсь в плащ. Лошади, привыкшие к песчаным бурям, как и все самарианцы, устало тащатся вперед связанные веревкой. Я закрываю лицо накидкой до самых глаз, прикрываю веки и пригибаю голову под неослабевающими порывами ветра, яростно воющего в уши. К тому времени, как он стихает, я уже примерно понимаю, что испытывает цемерианец в нашу вентарианскую метель. Ощущение прямо противоположные тем, к которым нас подготовила мать природа. С моей накидки густым потоком струится песок. Прищурив глаза, я смотрю на испещренное оранжевыми полосами лицо Терана. На мой злобный взгляд он отвечает пожатием плеч. «Я думал, ты знаешь о песчаных бурях?» «Знаю, но не думала, что мы столкнемся с одной из них в нашем коротком путешествии. Неплохо было бы меня предупредить». Он смахивает со щеки песок и сбрасывает с плеч накидку. Мимо проходит солдат, развязывающий веревку. «Визит в Самер нельзя назвать полным, если тебя не настигла песчаная буря». «Так мне говорили», — отвечает Теран, пытаясь утихомирить мое недовольство улыбкой. Конечно, у него получается, и я возвожу глаза к небу. Надеюсь, больше сюрпризов не будет. И тут же мой внутренний голос начинает кричать об опасности. Песок осел, открыв взгляду тень окружающего нас жалкого леса. Тощие остроконечные деревья взрезают своими вершинами неба, кусты усыпаны шипами размером с мой палец, а на деревьях, как птицы на насесте, сидят разбойники, поджидая ни о чем не подозревающих путешественников. Я выкрикиваю предупреждение, и разбойники осыпаются из деревьев точно песок. Сверкающие на солнце лезвия ножей отбрасывают блики на их лица. Они одеты в красные рубахе, темно-рыжие штаны, широкие у колен, но плотно облегающие щиколотки, Их головы покрыты оранжевыми платками. Пару секунд спустя мы уже окружены. Наши люди стоят наготове с оружием. Разбойники молча наблюдают за нами, выставив ножи. Пальцы рефлекторно сжимаются от желания выхватить оружие, но я сохраняю спокойный и невозмутимый вид. Королева не будет сражаться. Она встретит угрозу разумно и дипломатически. «Стоять!» Кричит один из разбойников. Корделианцы заключили меня в кольцо, встав плечом к плечу и повернувшись лицом к нападающим, но я все вижу. Та, что отдала приказ, стоит прямо рядом со мной. На замотанном шарфом лице видны только блестящие карие глаза. Взгляд разбойницы останавливается на мне, и глаза широко раскрываются от удивления. Кто... Пораженная она опускает свое оружие, и остальные разбойники следуют ее примеру. Вентерианцы, спустя мгновение выдыхает она, бросает взгляд на дорогу и недовольно сводит брови. С южной дороги за нашими спинами поворачивает караван. Грузные буйволы тащат за собой три повозки, вздымая копытами пыль и песок, оседающий на их длинной шерсти. Эти повозки похожи на своеобразные ящики на колесах с двумя погонщиками на каждой и охраной из дюжины семирианских солдат. Они медленно едут по дороге, приближаясь к нам. Девушка цедит сквозь зубы ругательства. Я вижу, что другие разбойники уже испарились. Она никак не реагирует на их исчезновение, поднимает руку и снимает с головы платок. Вокруг ее лица... Рассыпаются тугие рыжие кудри. У самарианцев волосы столь же необычного цвета, что и у вентарианцев. Они словно окунули свои пряди в закатное солнце, и те горят теперь у них на голове ярким багрянцем. Девушка улыбается, глядя на меня снизу вверх. Выражение ее лица изменилось, и милая улыбка стерла даже малейшую тень злости. «Королева мира?» «Что тут происходит?» — рявкает Хен подле меня. «Кто вы?» «Приношу свои извинения», — обрывает его девушка. «В этих землях разбойничают грабители, и мой долг — избавить от них мое королевство». «Я — Кэрридвин Прэбон, сестра Симона». Она коротко кланяется и выпрямляется так быстро, что кудряшки на голове подпрыгивают. Кэрридвин смотрит на приближающийся караван. На лице у нее мелькает тревога, но я не успеваю понять, чем она вызвана. Я принц Кордала, Терран. Имею честь сопровождать королеву Винтера, жаждущую поведать о своем королевстве всему миру. Ваш брат должен знать о нашем визите. Я чуть рот не раскрыла, таращась на него. Интересно, я лгу с таким же уверенным видом? «Мы с вами уже встречались в Вентрале», — продолжает Террен. «Если не ошибаюсь, вы были там послом при дворе короля Джесси Донати». Лицо Кэрридвин бледнеет. Она отворачивается от Терена как раз в тот момент, когда нас достигает самарианский караван. На ее губах появляется натянутая улыбка. «Вот, наконец, и вы», — говорит она, махнув рукой ближайшему самарианскому солдату. «Лейтенант». «Проводите наших гостей в джулай». Солдат удивленно моргает, пораженный то ли встречей с ней, то ли ее приказом, то ли нашим появлением в Саммере. Кивнув, он внимательно оглядывает нас. Когда он останавливает свой взгляд на мне, его глаза широко раскрываются, но в них отражается не замешательство, а восхищение. «Да, принцесса», — отзывается он, не сводя с меня глаз. Король с нетерпением ждет встречи с нашими гостями. В знак благодарности Кэрридвин взмахивает рукой и направляется к роще, из которой бросилась на нас со своими людьми. Принцесса зовет ее лейтенант с такой довольной улыбочкой, что мне становится не по себе. По приказанию вашего брата, на случай, если вы повстречаетесь нам, мы должны сопроводить вас в джулай, Если пожелаете, можете помочь нам с охраной каравана». Керридвен замирает на пару секунд, после чего разворачивается с безмятежным лицом. «Конечно, лейтенант», — шагает она к нему, — «однако, боюсь, мне придется взять вашу лошадь». Улыбка сходит с губ лейтенанта, но он послушно спешивается. Керридвен тут же запрыгивает в седло и направляет караван вперед. «Да, Джулэя, четыре часа пути, но когда мы приедем во дворец, вы получите кров и пищу», — говорит она нам. Наш караван вновь пускается в путь, возглавляемый Керидвен и замыкаемый самерианцами. Я смотрю на Терана. Ты с ней знаком? Он неопределенно хмыкает. «Не то чтобы несколько лет назад я навещал в Вентрале Кузена». Кэрридвин находилась там в качестве посла, и я помню, в какое восхищение меня привело то, что Королевство Гармонии принимает при своем дворе представители Королевства Сезонов. Мне не выпало возможности пообщаться с ней, и теперь я об этом жалею. Надо было выведать у нее, как ей удалось так долго оставаться в Вентрале. «Ты можешь спросить ее об этом сейчас», — замечаю я. Генерал никогда не говорил, что Самер посылал послов в другие королевства. Королевство гармонии время от времени направляли друг другу своих представителей, но ну а сезонам это мешало делать война. Но принцесса Саммера Кередвин каким-то образом убедила королевство гармонии принять ее как равную себе. Она ведь не намного старше меня, ей самое большее 18 или 19 лет но ей удалось преодолеть предрассудки своего королевства. Принцесса даже нашла способ совершать облавы на разбойников, хотя она сестра короля. Кэрридвен Самирианка и посол, принцесса и солдат одновременно. Я щурец смотрю на горизонт, пытаясь выделить ее фигурку из остальных силуэтов. Быть может, Самер поможет мне в том, на что я не смела даже надеяться. Когда спустившаяся ночь окутывает королевство, мы проезжаем тесное скопление поселений, окружающих Джулой. В тавернах звенит музыка и смех, но никто не бродит среди зданий, никто не высовывает носа из ореола света за окнами и дверями. Сначала кажется, что жители просто укрылись от ночи, но потом я замечаю, что Кередвин придерживает лошадь, удаляясь от каравана, и периодически кидает взгляды на самирианских солдат. А вдруг жители прячутся вовсе не от ночи? Джулей кардинально отличается от маленьких поселений. Он не окружен стеной, лишь на одном берегу маленького притока Фения лепятся друг к дружке разномастные здания из песчаника. Огонь горит в установленных на крышах огромных костровых чашах, в разведенных на площадях кострах и даже изрыгается факирами, не давая чернильно-черной ночи вторгнуться на нескончаемую вечеринку Джулая. Этот город — воплощение вечного праздника. Все улицы запружены людьми с пламенными и буйными волосами, как сам огонь, и кожей кремового оттенка. Они на заплетающихся ногах, переходит от здания к зданию, громко хохоча и вымаливая у лоточников вино. Рубиновая жидкость хлещет рекой, переливаясь через края кружек и кубков, пятная землю кровавыми лужами. Женщины в кружевных юбках и корсетах подпирают дверные проемы ветхих домов. Зияющие дыры незастекленных окон в песчаных стенах открывают вид на карточные столы и чашки для бросания игральных костей. Такое ощущение, будто все тут пришло в упадок из-за невозможности надолго прервать вечеринку. Коннелл с Гарриганом едут справа и слева от меня и Нессы, держа наготове клинки. Но никто не пытается остановить нашу процессию, наоборот, все словно избегают нас. Не на секунду не забывая о причине нашего приезда, я внимательно и напряженно разглядываю строения, которые мы проезжаем. Ключ может быть где угодно. Вдруг кому-нибудь из людей это известно. Что если вот это полуразвалившееся здание стоит здесь веками и прячет в своих глубинах ключ? Откуда мне начинать поиски? Кэрридвин стоически пересекает океан людей, Словно и не видя их Она едет во главе Самирианских солдат Достаточно близко от меня Чтобы я заметила, как напрягается ее лицо Каждый раз, когда рядом раздается чье-то улюлюканье Слышится приглушенный смех или свист Короли Самира известны тем, что мало заботятся о своих подданных И редко используют магию накопителя для их благоденствия Они, конечно, не управляют сознанием людей, как это делал Ангра, заставлявший тех наслаждаться убийствами и мучениями врагов, но они окружают их не менее пагубными плотскими удовольствиями. Бесконечные жизненные услады привели к тому, что армия Саммера стала предметом насмешек, Города пришли в упадок, а экономика держится исключительно на доходах, которые приносят вино, азартные игры и бордели. Когда генерал на занятиях рассказывал нам о Саммере, я реагировала на его истории почти так же, как Конал и Гариган, рычащие сейчас на всех встречных саммерианцев. Как смеют они наслаждаться дурманом счастья, когда вокруг страдает столько людей? Если Джулай — вечеринка, то дворец — ее сердце. Мы въезжаем в открытые ворота, и охраняющие их солдаты, расслабленно прислонившиеся к стене, бросают на нас равнодушные взгляды. Перед нами простирается дворцовый двор, широкий и пыльный, с конюшней по правую руку. Дворец представляет собой мешанину из зеленых виноградных лос, несгибаемых шипастых растений и осыпающегося песчаника. Кэрридвен спрыгивает с лошади и передает ее конюху. «Добро пожаловать в Прибенский дворец», — говорит она, махнув на него рукой. На ее лице отражаются те же эмоции, что испытывала я, впервые увидев джинюрианский дворец, печаль, удрученность и, больше всего, усталость. Она быстро подавляет эти чувства — Я распоряжусь о том, чтобы вам приготовили комнаты. Король Симон захочет встретиться с ними как можно скорее, возражает лейтенант. Кэридвин внимательно оглядывает нас, а потом со злостью смотрит на лейтенанта. «Мне бы не хотелось беспокоить братца на его пирушке политическими вопросами», резко отвечает она и поворачивается к нам. «Знакомство может подождать до завтра. Я соберу вас в полдень». Лейтенант заходится смехом, грубым и отрывистым, перекрывающим хор несмолкаемых криков и барабанную дробь. Оцепенев, я издаю мысленный стон. Почему я понимаю все только сейчас, когда слышу смех лейтенанта при слове «собрать»? Эти солдаты — самирианские собиратели, работорговцы, и их повозки, забитые людьми.